Все опять смолкли, как будто ждали чего-то. Вдруг из леса, из темного, раздался протяжный крик, похожий на плач ребенка. Должно быть крик ночной птицы. Все вздрогнули. «Ох, братики, братики!» — залепетал Петька же зла, заикаясь и всхлипывая. «Страшно! Называем его антихристом! А нет ли его здесь, в лесу? Видите, какое смятение между нами!» «Дураки вы, дураки! Бараньи головы!» — произнес вдруг чей-то голос, похожий на сердитое медвежье ворчание. Оглянулись и увидели странника, которого не замечали раньше. За разговором, должно быть, вышел он прямо из лесу, сел поодаль в тени и все время молчал. Это был высокий старик, сутулый, сгорбленный, обросший волосами рыжими с проседью. Лица почти не видно было в утренних сумерках. «Куда ему, царю Петру, в антихристы, такому пьянице, блудяге, баба-блудишке?» — продолжал старик. — Так разве шиш антихристов? Последний-то черт не на тех санях поедет, да будет у него догадок ни с Петрова, ни... «А отче!» — взмолилась Виталия, вся трясясь от страха и любопытства. «Научи ты нас, глупых, просвети светом истины поведай все поподробно, как быть имеет пришествие сына погибели!» Старик закряхтел, завозился и, наконец, с трудом поднялся на ноги. Было что-то грузное, медвежье, косолапое во всем его огромном облике. Мальчик подал ему руку и подвел к огню. Под заскорузлым овчинным тулупом, видимо, никогда не снимавшимся, висели каменные вериги на железных цепях. Одна плита спереди, другая сзади. На голове железный колпак. На пояснице железный пояс, вроде обруча с петлею. Тихон вспомнил про житие древнего подвижника муромского капитана Великого. Петля была ему пояс, а крюк в потолке. И то постели. Процепя крюк в петлю, да так, повиснув, спал. Старик присел на корневище сосны и обернул лицо к заре. Она осветила его бледным светом. Вместо глаз были черные впадины, язвы с кровавыми бельмами. острия гвоздей, которыми подбит был железный колпак спереди, впивались в кости черепа, И от того глаза вытекли, и он ослеп. Все лицо страшное, а улыбка нежная, детская.